Взгляните на меня, ваше величество, хотя я и зять ваш, но голова у меня из одних лишь костей, как у коня, только у коня и кости умнее, потому что он умеет подставлять спину. Я же не умею и этого. — Не умеешь подставлять спину? Придется подставлять голову, — резко промолвила Роксолана, не поддаваясь на мрачные шутки Рустема. Как это так получается, что при дворе тысячи дармоедов, а спасать султанскую власть от опасностей должен один лишь гасан нога. гасан нога Рустем лишь теперь вспомнил о доверенном султанши. Выходит, этот человек здесь не для того лишь, чтобы подать ему свиток с письмами Мустафы. Подает то, что сам и раздобыл. Как же Гасан Ага раздобыл все это добро, Ваше Величество? Она кинула на Рустема взгляд, от которого холодеет сердце. Как? А ты не знаешь. За золото, которое вы гребете из султанской сокровищницы и все прячете под себя, а его надо пускать на дела государственные, платить там, где это нужно, все покупается и продается. Продаются даже оракулы, что доказали когда-то лидийские цари Мемнады, покупая дельфийскую пифию. Что это за дельфийская пифия, Рустем, разумеется, не знал. Знал Коран, которому его обучали еще малым мальчиком, вбивая в его стриженную голову верность исламу и новым хозяевам. Знал оружие, жестокость, неволю, суровую жизнь и коней. Правда, пифией звали Кобылу, на которой он когда-то учил Султаншу ездить верхом. Кобылу назвала Султанша, а выбрал ее еще же ребенком он. Разбирался в этом в совершенстве. Хорошего коня видел слету. Глаза поставлены близко, лоб округлый, как своды в мечети. Взгляд ясный, огнистый. Узкие губы. Продолговатые розовые ноздри, будто у породистой женщины, лебединая шея, сухопарая морда, шелковистая грива, короткая лоснящаяся шерсть, длинный хвост, а грудь, грудь, как у султанши грудь, рвущая все самые просторные шелка. И эта женщина его теща? Надолго ли? На счастье или на беду? — Ладно, — вздохнула Роксолана, — кто чего не умеет, тому уже и не научиться. Не для этого тебя позвала. Хочу, чтобы ты эти письма передал Его Величеству Султану. — Я Султану? Но ведь не я же их раздобыл. Скажешь, что раздобыл ты, потому что знаешь всех анатолийских Санджакбегов. «Жил среди тех диких племен. Умеешь находить с ними общий язык. Вот потому и попали все эти письма в твои руки». Теперь у Рустема уже не было сомнений, что его и впрямь отправят снова в дикие горы. Пускай и дальше находит общий язык с непокоренными племенами. Но перед султаншей не станешь ни вздыхать, ни жаловаться. Он склонил... Масластую голову в поклоне, дождался, пока Роксолана милостиво кивнула им обоим с Гасаном, быстро попятился к двери, протискиваясь впереди доверенного султанши, которого с огромнейшей охотой разорвал бы на мелкие кусочки за его невиданную находчивость. Еще неизвестно, как примет эти проклятые письма султан. — Хоть расскажи, чтобы я знал, как ты их добывал, — бросил Рустем гасан ноге, когда они вышли от султанши. — Рассказать легче, чем добыть, — улыбнулся тот. Просила ли Роксолана-Падишаха за Рустема или Сулейман и сам не захотел подвергать зятя людскому осуждению? Он принял решение неожиданное, но, может быть, единственно правильное. Мустафе в Манису немедленно был послан ферман, согласно которому Шахзаде переводился в далекую Амасию. А на его место, властелином провинции Сарухан, назначался Мехмед, старший сын Роксоланы. И получалось теперь неназванный, но вероятный наследник трона.